Осколок льда. Дохлая овца, распухшая и вздувшаяся, нацелившаяся в небо окостеневшими ногами, пошевелилась. Геральт, сидевший на корточках у стены, медленно вытащил меч, следя за тем, чтобы клинок низвякнул об оковку ножен. В десяти шагах от него куча отбросов неожиданно взгорбилась и заколебалась. Ведьмак скачал прежде, чем до него дошла волна вони Исторгнутое из порушенного скопища мусора и отбросов, оканчивающееся веретенообразным утолщением шипастой щупальце Неожиданно вырвавшаяся из-под мусора устремилась к нему с невероятной скоростью. Ведьмак мгновенно запрыгнул на останки разбитого шкафа. Балансируя на куче гнилых овощей, удержал равновесие, одним коротким движением меча рассек щупальце отрубив пальцеобразную присоску. и тут же отскочил, но, поскользнувшись на досках, по бедра погрузился в вязкую массу. Куча словно взорвалась. Вверх взвилась густая вонючая жижа, черепки горшков, прогнившие тряпьё и бледные ниточки квашеной капусты. А из-под них вырвалась огромная, веретенообразная, бесформенная, как гротескная картофелина, тело, стёгающее воздух тремя щупальцами культи Геральт, увязший и возможности двигаться, ударил с широкого разворота бедра и гладко обрубил другое щупальце. Два последних, каждая с добрую ветку толщиной, тяжело упали на него, ещё глубже вбивая в помойку. Картофель надвинулась к нему, пропахивая борозду, словно влекомая силой бачка. Он увидел, как она лопается, раззевая широкую пасть, заполненную огромными неровными зубами.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 Щупальца отпустили добычу. Конвульсионно задергались в воздухе. Геральт, погрязая в отходах, рубанул ее еще раз. Наотмашь! Острие отрадно заскрепело и заскрежетало по ощеревшимся зубам. Существо забулькало и осело. Но тут же раздулось, щепя, брызгая на ведьмака вонючим месивом. Нащупав опору отчаянным движением увязших ног, Геральт вырвался. Бросился вперёд, расталкивая отходы грудью. Словно пловец в воду, рубанул изо всей силы сверху, всем весом навалился на острее входящее в тело чудище, между фосфорицирующими белыми глазищами. Чудище, булькающее, застонало. Задёргалось, разливаясь по куче отбросов. Словно проклятый пузырь, разя ощутимыми тёплыми волнами смрада. Щупальцы вздрагивали и извивались среди гнили и мрази. Ведьмак выбрался из гущи. Встал на покачивающемся на твёрдом основании. Почувствовал, как что-то лёгкое и отвратительное, что проникло в башмак, лезет по лодыжке. К колодцу. Подумал он. Поскорее отмыться от этой мерзости. Отмыться. Щупальца ещё раз шлёпнули по отбросам. Громко и мокро и замерли. Упала звезда секундной молнией, оживив чёрный, усеянный огоньками небосвод.